Глава 37 Сумерки сгущались все больше, но свет фонарей не давал ночи окончательно окутать город. Анжела и Мила медленно приближались к нужному им дому. Даже, наверное, слишком медленно. Со стороны могло показаться, что две подруги вышли прогуляться перед сном. Основной причиной такой медлительности было полное отсутствие плана захвата вражеской крепости. У них вообще никакого плана дальнейших действий не было. Конечно, опасность и неизвестность предстоящего бодрили, но не настолько, чтобы стремительно броситься в вихрь приключений. «Там забор вроде не такой уж и высокий», — оптимистично заявила Мила. Я запросто могу залезть, а если ты подсадишь немного, так и вовсе. Угу. Только камера видеонаблюдения никто не отменял. Проникновение на чужую территорию. Вот не знаю, какая статья и что там за это положено, успокоила Анжела. Она старалась идти, не размахивая переноской с котенком, мило держалась рядом, то и дело заглядывая в телефон. В очередной раз, глянув на экран, мело замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась. Машина тронулась с места. Интересно, куда это они? — Давай-ка побыстрее, подруга, — заволновалась Анжела. — Вдруг они его увозят? Дамы заспешили к повороту в проулок, где и стоял нужный им дом. На углу они притормозили, отдышались и только после этого завернули. И как раз вовремя. Из ворот крепости выехала уже знакомая им машина. Створки ворот начали съезжаться, но вдруг замерли на месте. Машина тоже остановилась. Из нее выскочил водитель, в котором дамы без труда узнали брюнета Виталика. И кинулся трусцой обратно во двор, как если бы что-то забыл. Это был шанс. И какой... Он давал возможность не только незаметно осмотреть машину, но еще и проскользнуть в приоткрытые ворота. Мила первой сориентировалась. «Анжела, операция спасения котенка. Ты к машине, я во двор. Ищем убежавшего котейку. Давай его мне, а переноску брось к забору». «Ага», — кивнула Анжела. «Секундочку». Предательски задрожавшие пальцы на мгновение запутались в замочках на кошачьей переноске, но Анжела быстро справилась и с пальцами, и с замками. Она вытащила сонно муркнувшего котенка, сунула его в руки Милы, а сама кинулась к машине, отбросив переноску к забору. В спешке, едва не выкинув вместе с переноской свою дамскую сумочку. Тем временем Мила прошмыгнула во двор. Водителя нигде не было. Мило пригнувшись и нервно нашептывая «Кис-кис-кис!» перебежала через газон к дому. Почесывая за ушками прижатого к груди котенка, она подобралась к светящемуся и слегка приоткрытому окну. Осторожно заглянула в него и увидела Виталика, разговаривавшего с незнакомым седовласым мужчиной весьма солидной наружности. Мила прислушалась к разговору. «Не понял. Так мы что, не повезем его сегодня?» Видимо, желая услышать новое, только что полученное распоряжение, спросил Виталику Седовласова. Тот раздраженно бросил в ответ. «Нет, не повезем. Не нравится мне этот визит деревенского участкового. Думаете, за домом следят? Вот ты это и проверишь». «Давай-ка гости обратно в подвал, а сам езжай покатайся. И если что заметишь, сразу отзвонись. Сделаю, Александр Иванович, хотя когда мы сюда ехали, слежки не было». «Не было или не заметили? Может, вы этого мента у себя на хвосте и привезли?» «Обижаете, Александр Иванович, это я еще и не начинал». «После того, что вы там натворили, вас, уродов, в асфальт закатать мало. Не могли по-тихому сработать? Так времени ж в обрез было, вы ж сами поторопили. А тут эти дебилы-охранники. Ладно, иди». Анжела крутилась возле автомобиля, усердно делая вид, что хочет выманить залезшего под него котенка. Громко, кыская, она заглядывала то под днище, то в салон. Что там было под машиной, ее мало интересовало. А вот рассмотреть как следует, что там делается внутри, очень хотелось. Но из затонированных тонированных стекол никак не удавалось. Есть там кто в машине или нет? В голову вдруг пришла шальная мысль. Если бы Мила была сейчас рядом, можно было попытаться угнать машину, а там потом бы разобрались. Победителей не судят. Но сама же первая и осудила свой внезапный порыв. Мало ли кто может сидеть в машине, кроме ученого. Наверняка ведь его кто-нибудь сторожит, пока водитель где-то бегает. С другой стороны, будь внутри охранники, давно бы уже пуганули ее от машины. А может, там и вообще никого нет?» Тогда и вовсе глупо получится. Будет просто угон. Пойди потом докажи, что мы не угонщицы, а вполне себе законопослушные гражданки. Да еще и кого-то там спасали. Кто поверит? Нет, мысленно отмахнулась Анжела от нелепой затеи. Нам и той авантюры, в которую уже ввязались, хватит за глаза. Нечего усугублять». «Надо придерживаться первоначального плана и продолжать искать котенка. Под машиной я уже проверила, там котейки нет, но ведь он мог и внутрь заскочить, пока водитель выходил». Анжела, изобразив на лице отчаянную решимость, будто от ее действий и правда зависела жизнь несчастного животного, постучала костяшкой согнутого пальца в лобовое стекло. Не дождавшись ответа, дернула ручку пассажирской двери и даже зажмурилась, ожидая услышать вой сигнализации. Но дверца против ожидания распахнулась легко и совершенно беззвучно. Анжела заглянула внутрь салона и увидела на заднем сиденье мужчину. Вот только разглядеть его не успела. Кто-то крепко ухватил ее за руку, ту самую, которая пострадала в аварии, и, оттаскивая от раскрытой дверцы, авто так рванул, что у Анжелы аж слезы брызнули из глаз. «А больно же!» — завопила Анжела, пытаясь высвободиться. В это время во дворе раздался еще один женский вопль, но тональностью повыше. «Уберите руки! Куда вы меня тащите?» — громко кричала Мила. Это хозяин дома, выйдя на крыльцо вслед за водителем, заметил метнувшуюся к воротам Милу и, конечно, поймал. Анжела, увидев, кто именно выкручивает ей руку, вполне натурально возмутилась. «Виталик, ты что, с ума сошел? Это же я, Анжела!» «Анжела?» — в свою очередь изумился Виталик и невольно ослабил хватку. «Ты что здесь делаешь?» «Да вот, увидела вашу машину. Хотела поздороваться. А там кто?» Виталик кивнул на лужайку перед домом, откуда все еще слышались препирательства Милы с хозяином. Больше не имело смысла юлить и тянуть время. Их поймали. Теперь оставалось только четко придерживаться легенды, придуманной как раз на такой случай. Анжела взяла себя в руки. Стараясь как можно более естественно и выглядеть, и говорить, небрежно отмахнулась. «Да это мило, у нас котенок забежал к вам в ворота, а она за ним и побежала». «Какой еще котенок?» «С дачи. Тетки моей привезли. Она тут неподалеку живет. А он, зараза, как-то из переноски вырвался». Анжела для пущей убедительности ткнула пальцем на валявшуюся у забора кошачью переноску. «Наверное, я ее плохо закрыла». «Ну, пойдем». Виталик потянул Анжелу во двор. Хватку он хоть и ослабил, но совсем ее руку так и не выпустил. «Куда? Зачем?» Анжела прекрасно понимала, что сопротивление бесполезно, но не могла не попробовать. «Ну, ты ж хотела поздороваться?» — усмехнулся Виталик. «Вот и пошли, поздороваешься». Обеих дам запихнули в ту самую комнату, куда совсем недавно заглядывала Мила. Первым делом у них отобрали телефоны, и тощий, лохматый парнишка, явившийся на зов хозяина, куда-то их утащил. А кроме того, у Анжелы забрали ее сумочку — а с сдернули рюкзачок, вытряхнув их содержимое на стол. Естественно, дамы попробовали протестовать и возмущаться, но их никто не слушал. Виталик сразу после этого куда-то исчез, видимо, отправился выполнять задание хозяина, а его место занял прибежавший на шум еще один знакомый подругам брюнет с дачи. «Опаньки!» Воскликнул он с удивлением, разглядывая Милу и Анжелу. «Здравствуйте, Александр! Мы тоже рады вас видеть!» съязвила Анжела и пробормотала, едва слышно, только для Милы. «Ага, отпустили их на выходные. Как же!» «Это те же самые, что на даче возле нас крутились!» Не обращая внимания на отпущенную Анжелой колкость, пояснил Александр хозяину. «Да это я уже понял», — кивнул тот, усаживаясь за стол. «Это еще кто возле кого крутился?» — возмутилась Мила. Виталик их тоже узнал. Не обращая внимания на Милу, продолжил рассуждать хозяин, вдумчиво перебирая содержимое сумок. «Вопрос. Как они здесь оказались? И, главное, зачем?» «А, девушки?» «Что скажете?» «Хотя это мне по большому счету тоже понятно. Но все же интересно будет послушать и вашу версию». «Мы шли мимо вашего дома», — бодро начала Мила. «Я запнулась и выронила переноску», — подхватила Анжела. «А он убежал», — продолжила Мила, с трудом отрывая от себя котенка намертво вцепившегося когтями в футболку и демонстрируя его мужчинам. «И прямо в ворота? Они же у вас открыты?» «Ну, я за ним. Только поймала, а тут вы на меня налетели». А в окна зачем подглядывала? Вполне добродушно, как показалось дамам, поинтересовался хозяин. «Ой, ну подумаешь, глянула разок из любопытства, дернула плечами мило «Это что, преступление?» «А я вообще на улице была», — подключилась Анжела. «Меня-то зачем сюда притащили?» «Ага, а в машину зачем полезла?» «Все так же миролюбиво», — спросил хозяин. «Так я же узнала машину. Думаю, надо поздороваться. Они же уехали тогда с дачи ни свет ни заря, даже не попрощались». «А у нас там потом такое было!» Воскликнула Мила, изобразив на лице неимоверную смесь диаметрально противоположных чувств. Ужаса от пережитого с радостью от возможности этим ужасом поделиться. «Ага, да. И что же, интересно, там у вас случилось?» Поинтересовался хозяин без особого энтузиазма. «Ой, что вы!» «У нас там, на одном соседнем участке, всех соседей перебили. Прямо насмерть!» Продолжила то ли ужасаться, то ли восторгаться мило, и, обращаясь к Александру, как бы специально для него пояснила. «Тех, у которых дача с глухим железным забором, помнишь? Вы еще про них расспрашивали?» «Забор помню». — А вот чтобы я про кого-то из ваших соседей расспрашивал, не помню, — буркнул в ответ Александр. Хозяин, недобро глянув на него, продолжил расспросы. — Так вот, значит, почему ваш участковый к нам приезжал. — А он к вам приезжал? — отвлекая внимание на себя, удивилась Анжела, таким образом давая Миле возможность хоть немного перевести дух. «Так вы же с ним приехали, разве нет?» — в свою очередь удивился хозяин. Говорил он так уверенно, что Анжела не решилась отрицать это. Вдруг бандит что-то видел или знает. «Может, сам участковый что-то такое сказал?» «Да он всего лишь подвез нас. Мы и не знали, что он зайдет к вам», — пожала она плечами. В этот момент в комнату вернулся парнишка с отобранными у подруг телефонами. Телефон Анжелы он бросил на стол к остальным вещам, а вот телефон Милы подал хозяину и, тыча пальцем в экран, пояснил. «Это Виталик на стоянке у большого супермаркета стоит припаркованный, а вот он дальше поехал». «Понятно», — кивнул хозяин. «Ну?» «Красавицы, что теперь запоете?» Он больше не походил на добродушного пожилого джентльмена. Подруги видели перед собой безжалостного бандита, в логово которого они попали, его тяжелый взгляд не сулил им ничего хорошего. Как бы подтверждая это, бандит холодно продолжил. «Я бы на вашем месте не молчал, потому что рассказать... Вы все равно расскажете, но вряд ли к тому времени все еще будете красавицами. — Так мы же уже все вам рассказали, — как можно проникновение заверила его Анжела. — Напряги мозги, — рявкнул хозяин. — Все, шутки кончились. Он потряс телефоном Милы, в котором тощий хакер бандитов, судя по всему, раскопал программу слежения за их автомобилем. Конечно, наличие такой программы очень весомая улика. И объяснить ее так, чтобы отвести от себя подозрения в шпионаже, было почти невозможно. Но попробовать стоило, и Анжела уже было открыла рот, но сказать ничего не успела. Александр, до того момента бесцеремонно копавшийся вместе с хозяином в их вещах, нащупал в рюкзачке милый потайной карман, Достал оттуда какое-то удостоверение, прочитал его, хмыкнул и протянул хозяину. Тот, ознакомившись с документом, с такой злостью глянул на подруг, что Анжела сразу поняла. Ее попытка оправдаться провалилась еще до того, как она успела ее озвучить. Что же это за корочки такие умилы? Любопытство Анжелы удовлетворил сам хозяин, зачитав вслух то, что было написано в документе. «Потапова Людмила Сергеевна, частный детектив детективного агентства «Профессионализм, эффективность, конфиденциальность». Вот как значит. Все невольно посмотрели на Милу. Александр с интересом, Анжела с удивлением и даже с некоторым недоверием». Цепкий взгляд хозяина был оценивающим и опять же не сулил ничего хорошего. Ну что ж, теперь все стало на свои места. Остается только выяснить, кто вас нанял. И поверьте мне, я это по-любому выясню. Так что играть в партизанок не советую. Зловещую речь бандита несколько смазал телефонный звонок. Сначала звонил телефон Анжелы, потом Милы. «Кто такая Даша?» — спросил хозяин. Да мы демонстративно промолчали, но за них ответил Александр. «Это еще одна их подружка. Откуда она вам названивает?» «Да мы-то откуда знаем? Перезвоните и спросите, если так интересно», — огрызнулась Анжела. «Ты на кого рот разеваешь?» — подскочил к ней Александр и, ухватив за плечи, как следует встряхнул. «Руки убрал!» — закричала на него Мила. «Не смей меня трогать!» — отпихивать тебя, Александра, вторила подруги Анжела. В это время снова зазвонил телефон, но теперь уже хозяйский. «Тихо!» — рявкнул тот, а увидев, кто ему звонит, коротко распорядился. «В подвал их!» Александр, понимая, что одному ему утащить в подвал двух упрямых теток без лишнего шума не удастся, решил воспользоваться самым убедительным аргументом. Отступив на шаг, он выхватил из кобуры пистолет и направил его на враз присмиревших подруг. «На выход», — скомандовал он, — «и дамы вынуждены были подчиниться». В дверях произошла небольшая заминка, Мила и Анжела сначала решили пропустить друг друга, потом сунулись в проход вместе и застряли. Александр, конечно, помог им, но начало телефонного разговора хозяина они все таки успели услышать. — Да, Станислав Олегович, гость уже у нас. Завтра утром мы его к вам переправим. Сегодня? Да нет никаких проблем, но, как говорится... Береженого Бог бережет.